Под порывом ветра качнулась влажная трава, с ближайшей ветки посыпались капли. «Я говорил ему, а Ири просил вернуть тебя в программу», — ровным голосом сообщил Тим Раук. Он сказал «нет». «Коммуникатор!» — рявкнул крокодил. Гибкий побег спустился с ветки ближайшего дерева. Открыл цветок, предлагая крокодилу доступ к терминалу. В зеркале крана он увидел себя обросшего бородой, тощего, помятого, с красными глазами, ну и рожа. «Соедини меня!» Он запнулся, глянул на обомлевшего тимралка, выпустил из рук шершавый стебель. «Ты иди!» — сказал сквозь зубы. «Я догоню!» Свяжи меня с Махайродом!» Он поплыл в ближайшем озере, вымылся горячей водой и поварился.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 Цветок закрылся и повис на стебле, ожидая, пока его опустят. Крокодил разжал пальцы, уронил на траву пару лепестков, коммуникатор втянулся в крону над его головой. Зашло солнце, над землей, над травой, над цветами заглубился туман, не холодный и липкий, а теплый, серебристый, как ягнячья шерсть. Крокодил вернулся на станцию монорельса, где они встретились с Тиморалком, прошелся взад-вперед и понял, что снова проиграл.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 Ваш рейтинг социальной ответственности повысился и составляет 1 к миллиарду. Вы включены в круг граждан, несущих ответственность по общим вопросам. Вы получили для ознакомления ряд материалов. Свою роль вы можете изъявить по готовности, но не позже, чем через сутки. Э, -э, -э" сказал крокодил. Видимо, его возня со статистикой миграции принесла неожиданный результат. Как раз сейчас, когда бесполезнее рейтинга для него может быть только шведско-японский словарь.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 Как Крокодил сидел, глядя в воду. В глубине чаши медленно сменяли друг друга два объемных портрета. Незнакомый мужчина лет 50 и полоснат, отчаянный парень, что совсем недавно веселился у костра и орал, срывая горло песню «Мы здесь по праву». Подробности. Вайри Дап либо полоснат. Он тут же увяз в забористом канцелярите.